Глава 27. «Так ты не кого вовсе!» Баюн чувством так-то отягощен не был. «А целый Ярослав!» «Уйди, зараза меховая!» — шикнула от рада на кота, да еще и попыталась его ногой отпихнуть. «Но такого огромного попробуй еще с места сдвинь!» «Не пихайся!» Баюн выпустив когти, полоснул по сапожкам. Когти скрипнули по коже, не оставляя на ней царапин. «Ну, наревелась. А дальше что? Вы так до заклятья доберетесь примерно...» Он с важным видом выдержал паузу. «Никогда». «Прибью!» — отрада замахнулась на кота книгой, но тот с поразительной для его комплекции шустростью отпрыгнул за стол. «Вот твоя прабабка, видать, такая же нездержанная была». — продолжил Байон. — Спокойнее надо быть, вот как я. — Я б тебя уже на воротник пустил, — не выдержал Богдан. Тут вся жизнь перевернулась, а этому паршивцу хоть бы что. — Да, собственно, так у меня и оказался, — хихикнула от рада, вытирая заплаканные глаза. — Да умничался. — Оставь его. Богдан махнул на кота рукой. Его рука сама потянулась за потрепанной книгой, которая просто будто притягивала. Раскрыв ее, положил так, чтобы и отради было видно. Строчки в книге были неровными, дерганными, рваными. Запись могла начинаться уверенным красивым подчерком, а заканчиваться быстрыми, едва различимыми каракулями, будто писали в попыхах, когда находилась свободная минутка. Рот Кащеев... Хранил много тайных колдовских знаний, которыми хотели обладать злые и жадные люди. И вот однажды пришел молодой чародей, который захотел быть учеником кощея, Вот только оказался тот чародей учеником злого колдуна Черномора. Хотели выведать они, где течет мертвая вода. Вода та умеет исцелять раны, а вместе с живой водой возвращает жизнь» но, может быть, и во вред. Я о живых мертвецах, не знающих ни боли, ни страха, ни усталости, только читала. Отрада была в шоке от того, что это может быть правда. В далеких землях, за бушующим океаном, таких создавать умеют. У них там таких колдунов некромантами называют. Чем сильнее, тем больше мертвецов поднимает и сможет ими управлять. А тут получается... «Почти без усилий можно создать целое войско», — закончил ее мысль Богдан. Но колдун не успокоился. В надежде заполучить источник с мертвой водой, он начал плести интриги и нашел жадного царя, предка Гороха. Вот только источник можно было открыть лишь одному из рода Кощеев. Или чтобы никого из наследников не осталось. «Так вот, почему твоя мама...» «Тебя отдала чужим людям!» Отрада с сочувствием посмотрела на Богдана. «А я взял и назвался Кощеем. Богдан невидящим взглядом смотрел на страницы книги. «И если бы это было тогда, то тебя бы уже казнили!» прошептала Отрада. «А так, заклятие забвения тебе помогло! Все решили, что ты колдун из сказки, ведь никто не знает, что был такой род!» Это же сколько силища потратили на заклятье, Страшно даже подумать! «А живая вода есть?» Богдан в вихре мыслей поймал за хвост только эту. «Есть!» — кивнула отрада. «Бабуля моя иногда ходит за ней, усиливает целебные свойства мази и настоек, но ее почти невозможно набрать, трудно это». «Вода живая и вода мертвая», — медленно проговорил Богдан. «Живые мертвецы...» Колдуны, записка от мамы. У меня сейчас голова просто лопнет. Он схватился пальцами за волосы и потянул. Богдан, Ярослав! От Рада тряхнула головой. Елки зеленые, да как тебя теперь называть? Давай больше не будем читать. Она схватила его за руки. Сегодня больше не будем, отложим до завтра. Богдан, все остальное завтра. Мы разберемся. Я помогу, обещаю. Нужно будет, позовем бабулю. «Она больше меня всякого знает!» «Я не хочу сражаться с горохом!» Богдан смотрел на отраду ошалелыми глазами. «Не нужно мне никакое княжество!» «На гороха сейчас идти? Это получить неприятности на всю ж...» Кхм, «Отрада смутилась!» «Много неприятностей!» «Давай лучше пойдем пообедаем, потом погуляем, травы в дремучем лесу пособираем, а завтра снова сюда придем!» «Уже захватим перо, бумагу, чернила и будем потихоньку разбираться. И знаешь что?» «Что?» — Богдан замер, боясь пошевелиться. «Имя у тебя хорошее», — отрада рада лукаво стрельнула глазками. «Но Ярослав Кощеев вообще прям звучит, как Витязь какой, или князь». Она так и продолжала держать Богдана за руки, понимая, что ему сейчас намного сложнее, чем ей». У нее всего лишь прабабка, немного оборода прокляла. Я хочу узнать, что случилось с моими родителями. Богдан немного пришел в себя. Как ни странно, прикосновения отрады помогали, будто успокаивали. Мы попробуем. Отрада чуть надавила на его руки, заставив опустить их. Поспрашиваем нечисть лесную. Они долго живут, может, что и помнят? Да и лешего твоего, она прищурилась. «Неплохо бы припереть к дереву! Странный уж больно он! Точно знает поболее ладушки!» Они стояли друг к другу близко-близко, держались за руки и глаз друг от друга не отводили. Отрада мягко улыбалась, а Богдан смотрел на нее с нежностью. «Ну вы еще поцелуетесь!» — ворчливо произнес Баюн. «Совсем уже! Жрать давно пора! Ночь скоро!» «Не может быть!» Отрада, покраснев, тут же отскочила от Богдана. «Очень даже может!» — вздохнул баюн. «А котенька голодный! Ладно, сами. Но я-то по что голодать должен?» «Мог бы и уйти!» — отрада начала суетливо перекладывать книги. «Вот же кот у нее какой! Не баюн, а болтун! Воротник блохастый!» «Идемте!» — Богдан, подхватив сумку, взял отраду за руку. И правда, утро вечера мудрее. Завтра на поиски входа время тратить не будем. Отрада не стала сопротивляться. Тоскливым взглядом на ходу окинула книги и склянки. Все завтра. Вся компания поднималась по лестнице, а за ними гасли факелы. Дверь с шорохом вернулась на место. Кот был прав. Уже наступил вечер, и из леса тянуло прохладой. Богдан остановился на разрушенных ступенях. Он вдыхал воздух, неожиданно свежий после лабораторного. Голову одновременно раскалывали мысли, и звенящая пустота. Поколения предков создавали княжество, копили силу и богатство и не устояли перед коварством колдуна. Богдан теперь точно знал, что трон и корона у гороха принадлежат роду Кощеев. Что мне делать дальше? Богдан, прикрыв глаза, старался хоть немного успокоиться. «Для начала поесть», — ему ответил Баюн. «С вашим неумным энтузиазмом и исхудать можно. И вообще, чего тебе не нравится? Свалилось целое княжество». «Сначала ужинаем», — отрада взяла Богдана за руку. «Потом отдыхаем. А завтра предлагаю начать с Лешева. Он много знает. Но почему ничего не рассказал?» «Она бы и сегодня рванула в лес». Что Еге ночью сделается? Но чувствовалась усталость, много сил ушло на поиски входа. Без зелья давно бы уже свалилось. А для этой встречи ей понадобятся все силы. Очень леший уж, неприветливый. Ну, пойдем. Богдан был благодарен отраде за поддержку. А вот кота очень хотел пустить на воротник. Ой, Богдашка! Кот шел впереди, вальяжно покачивая пушистым хвостом из стороны в сторону. «Хватит киснуть! Вот если бы я вдруг стал князь!» — мечтательно произнес. «Я бы быстренько всех в бараний рог скрутил! И почему вот котов не делают правителями? Мы же самые умные, самые справедливые и просто самые-самые!» «Наглые самые вы, это да!» Богдана уже в который раз поразила самомнение кота. «Непоколебимая самоуверенность!» «А вот сейчас было обидно», — фыркнул Баюн. «Ну, шевелите ногами, плететесь, как клячи старые. Я жрать хочу!» «Надо было его у берегини оставить», — мстительно произнесла отрада. «Вот им бы сказки свои сказывал». «Да», — согласился кот. «А они бы меня рыбкой кормили». «Точно! Надо у них рыбы попросить будет». Тут же сделала себе мысленную пометку отрада. А так у них на ужин снова то, что передала бабуля. Поели быстро и разошлись спать. Довольный кот захрапел прямо под столом. С первыми лучами солнца первой вскочила отрада. Она наготовила укрепляющего зелья и взялась за завтрак. Уверенность, что надо идти к лешему, в ней только крепла, будто что-то толкало. «Баюн!» Она легонько пихнула кота ногой. «Баюн, хватит спать!» «Отстань!» Кот даже глаз не открыл. «Чего вскочила?» «Или ты сейчас встаешь?» С угрозой заговорила Отрада. «Или я тебя тут запру на весь день и к лешему с нами не пойдешь!» Отрадкау. Зевнул Баюн. «Ну что ты за человек?» Нехотя поднявшись, кот потянулся, чиркнув когтями по каменному полу. «Буди, Богдана, завтрак почти готов!» Отрада кинулась к камину. Кот нехотя в развалочку пошел на улицу. А Ега, пока ее никто не видит, быстро привела себя в порядок. Переплела косу, уложив ее красивым узлом на затылке. Распустила завязки немного на рубахе. Но не сильно, чтобы было немного кокетливо, но не откровенно. Покрутилась, оглядывая себя со всех сторон. Ну, вроде нормально одета как и положено дипломированной современной колдунье или ведьме. Ух уж эти перемены!» Богдан явился задумчивый. Хотелось его обнять. «Да как вот бросаться на шею парню? Пришлось кормить. Пей!» — отрада подала ему зелье. «И к лешему пойдем!» «Как бы заставить его говорить правду!» Богдан залпом выпил предложенное. «Уверен, не захочет с нами встречаться!» «А придется!» — отрада была настроена решительно. «Я теперь много что могу!» Она ласково погладила свою сумку. Чтобы показать серьезность своих намерений, отрада собиралась использовать некоторые из родовых заклятий. Есть у Ягушинских свои секреты. В лес она шла решительно. Богдану и коту приходилось быстро перебирать ногами, чтобы успевать за ней. Казалось, что кусты отодвигаются с ее пути, а деревья поднимают ветви, чтобы не задеть егу. «Хозяин леса, выходи!» — крикнула она, выйдя на знакомую поляну. «Разговор есть!» — леший не ответил. Птички пели, кузнечики стрекотали, никому и дела не было до грозной еги. «Как тебя тут уважают!» — ехидно произнес Байон. «Вот это я понимаю, навела порядок и дисциплину». «Хозяин леса, выходи!» Отрада старалась держать себя в руках. Егана разговор зовет!» «Пошла вон!» Прошелестело ветром в кронах вековых деревьев. «Ха, отрадка!» Кот прищурился. «Да нас здесь ни в грош не ставят! Это что вообще такое безобразие?» «Леший! Последний раз прошу по-хорошему!» Отрада начала злиться. «Ты не можешь отказать Еге!» «Пошла вон!» Снова был ответ. «Лесная ведьма!» «Отрада!» Баюн встал на задние лапы и упер передние примерно в талию. «Это уже наглость!» «Леший!» Отрада прищурилась. «Выходи!» В ее глазах начали вспыхивать огоньки, но Леший не испугался, Зашумели деревья, заволновалась трава. «Хвостом чую не к добру!» Баюн на всякий случай спрятался за Богданом и отрадой. «Ураган!» Богдан стоял плечом к плечу с отрадой. «Хозяин леса, к тебе княжеч Кощей пришел! Выходи!» Злой безумный смех смешался с ветром. «Ах ты ж!» — выругалась отрада. «Богдан, встань за мной!» «Это ты за мной встань!» Он не мог позволить себе прятаться за спиной девушки. «За спину мне быстро!» — отчеканила от рада резко. Голос ее сделался совсем другим. Твердым, сильным, низким. Она чувствовала, что в сердце будто огонь разгорается. Он бежит по венам вместо крови, а в руках словно сила появляется. Леший больше ни слова не сказал, а рассмеялся еще страшнее прежнего. а потом. Ударил ветер.